919. Не думайте, что многие понимают прекрасные созвучие труда. Также немногие понимают различие между общей работой и индивидуальной. Для них это просто противоречие, между тем это лишь эволюция. Люди не должны терять индивидуальности. Но в хоре каждый голос служит общему успеху, и в таком понимании нужно вспомнить об основах братства.